Глава 6. Готовилось большое сражение. Мы могли строить планы, гадать, но до начала июля имели смутное представление о том, что произойдет. Большинство склонилось к мысли, что наступление начнут немцы. Не зря же нами строится столько оборонительных сооружений. Однажды меня послали в штаб армии отвести какие-то документы. Я был буквально поражен, увидев в 30 с лишним километрах от линии фронта мощные бетонные сооружения, откуда выглядывали стволы пушек. Множество дзотов, траншей с отсечными ходами. Днем все это замирало, большинство работ проводилось ночью. О Курской битве написано много. Но почему же именно это место стала ареной одного из самых крупных сражений Отечественной войны. Общий замысел немецкого командования, как пишется и в нашей, и в зарубежной исторической литературе был следующий. Вначале срезать так называемый Курский выступ. Основная линия советско-германского фронта летом 1943 -го года почти на всем протяжении от севера к югу шла относительно по прямой линии. В районе Курска Между Харьковом и Орлом образовался обширный выступ, так называемая Курская дуга, шириной до 150 и глубиной 120 км, который вклинивался в немецкую оборону. Район Курского выступа перерезал важные немецкие коммуникации и являлся хорошим плацдармом для наступления советских войск. Учитывая, что немецкие армии охватывали Курскую дугу с севера и юга, наши войска могли оказаться при удачном наступлении германской армии в гигантском котле. Конечно, Гитлер, планируя операцию «Цитадель», рассчитывал на успех. Предполагалось не только окружить и уничтожить наши войска на Курской дуге, это должно было быть только началом, но и продолжить мощное наступление, чтобы снова достичь Волги и свести на нет успехи Красной армии зимой 1942-1943 годов. Война много лет оставалась для меня очень близким, почти вчерашним днем. Но в какие-то годы все чаще стали употреблять слово «история». Я согласен с этим словом. 60 с лишним лет – действительно история, но не для меня и очень немногих оставшихся в живых фронтовиков. Лица погибших товарищей до сих пор стоят перед глазами. Все молодые, веселые, улыбающиеся. Правда, память уже не та, забываются имена, названия населенных пунктов куда-то выпадают целые месяцы, поэтому я коротко, не претендуя на полную историческую точность, рассказал о той обстановке, которая предшествовала Курской битве. В этих боях довелось участвовать и мне, командиру танкового взвода. Что запомнилось больше всего? Да тишина первых июльских дней. Все рощи, перелески, степные овраги были заполнены войсками. Солдаты вместе с саперами проявляли чудеса изобретательности. Я видел, а точнее наткнулся на дивизион сорокопяток, стоявших прямо в голой степи, но настолько хорошо замаскированный, что меня остановили, я ехал на мотоцикле, буквально за полста шагов до орудий. У меня проверили документы и отправили в обход по едва заметной колее. Напутствовали словами «Поменьше разъезжай, и не вздумай с свернуть, у нас времени нет собирать, что от тебя останется». Я понял, что вокруг все заминировано. Холм в степи с каменной, грубо отесанной глыбой на вершине, чье-то древнее захоронение, превратился в огромный подземный дот, залитый бетоном. В одной из рощиц дивизион старых длинноствольных 107-мм пушек времен Гражданской войны стоял едва не колесом к колесу, но тоже очень хорошо укрытый. Наша бригада находилась несколько в стороне от Курского выступа, примерно километрах в 60 от северного фланга. Как известно, основные удары немцы нанесли с юга и с севера, 5 июля в 2 часа ночи мы были разбужены отдаленным гулом. Небо на юго-западе светилось зорницами, а колебания земли хорошо ощущались даже на таком расстоянии. Со стенок капониров струйками сползала земля. Отдельные, особо сильные взрывы заглушались раскатами сотен орудий. Вначале мы ничего не понимали, спешно готовясь к отражению наступления. Кто бьет? Наши, немцы. Нам ничего не объяснили, по крайней мере командирам взводов, и мы в напряжении ждали. Потом гул взрывов переместился восточнее. Мы поняли, что вначале нанесли контрудар наши войска, а теперь рвутся немецкие бомбы и снаряды уже на позициях наших частей. Основные бои начального периода Курской битвы шли южнее нас с 5 по 12 июля. Немецкие бронетанковые части пытались прорваться к Курску с севера и с юга. 12 июля произошло гигантское танковое сражение под Прохоровкой. И я не буду повторять рассказы очевидцев. Говорили, что это было страшное побоище с обеих сторон, а на поле боя остались подбитыми или догорали сотни танков. Прохоровка была от нас сравнительно далеко. Неделю мы стояли в выматывающем ожидании, пока внутри Курского выступа шли бои. 12 июля, в день Прохоровского побоища, части Брянского фронта, а вместе с ними и наша бригада, перешли в наступление. Основным направлением был город Орел, но бои буквально шли за каждую высотку или деревню, превращенные немцами в опорные пункты. Как часто было... Танковые батальоны бригады действовали каждой на своем участке. Мы поддерживали пехоту на переправе через реку Зуша. Рота капитана Таранца стояла, дожидаясь, пока саперы наведут понтоны. Пехота частично переправилась, а частично застряла в перелеске. Река была не широкая, но обстрел велся мощный. Снаряды и мины превратили воду в мутную густую взвесь бурого и грязно-зеленого цвета. Белыми брюшками вверх колыхалась глушенная рыба, плыли обломки деревьев и кустов, человеческие тела. Некоторые, притонув под тяжестью сапог, стояли в воде как живые и жутко шевелили руками. Другие, с вишмешками за спиной, словно искали что-то в глубине, виднелись лишь ботинки, а следом тянулись длинные обмотки. «Господи! Речка была всего ничего!» сколько тел плыло по течению. Пехота, переправлявшаяся на плотиках, охапках хвороста, выкашивалась сильнейшим огнем в воде и на обоих берегах. Тяжело приходилось саперам, работавшим на узком пятачке. Несмотря на поддержку нашей артиллерии, снаряды и мины сыпались градом. Фрицы били с закрытых позиций. Тяжелый фугас вскрыл, как консервную банку «Пантон», подбросив вверх метров на семь тело сапера. Огромный фонтан воды поднялся в том месте, где саперы заново оборудовали причал. Осталась огромная воронка, сразу заполнившаяся водой. Мы сделали несколько выстрелов в немецкую сторону. Таранец приказал огонь прекратить. Рассчитаемся, когда будем на том берегу. Пантонный мост все же навели, и нас в числе первых переправили на правый берег Зуши. Рота была пока полного состава – 8-34 и 2 легких Т-70. Все танки с десантом на броне. Кроме того, с нами шли два студебекера с пехотой и мотоциклы разведки. Миновали передовые траншеи и орудийные окопы. Здесь крепко поработала наша авиация и артиллерия. Сплошное перепаханное поле с торчащими обломками орудий разбитые блиндажи, полузасыпанные землей трупы немцев. Дорога раздваивалась, и таранец разделил роту. Усилил мой взвод двумя танками во главе с командиром третьего взвода и приказал двигаться по левой дороге. Впереди шел мотоцикл с разведчиками, за танками двигался один из студебекеров. Пронеслись три «Юнкерса» в сопровождении истребителей. Они шли к переправе и на нас внимания не обратили. Дорога, петляя, поднималась к холмам. Опасность подсознательно чувствуют многие повоевавшие солдаты. Где-то здесь должны были находиться орудийные и минометные позиции, обстреливающие переправу. Я остановил танки. Мотоцикл с двумя разведчиками прижимался к нам. Коротко посовещались с командиром третьего взвода. Запищала рация. Ротный таранец передал приказ комбата двигаться, не останавливаясь. Я ответил, что без разведки идти бесполезно, сожгут к чертовой матери. — Так быстрее организуй разведку! Вмешался начальник штаба бригады и обложил меня матом. — Неделю отдыхали, пока другие дрались! А ну вперед! Я сделал вид, что рация барахлит, покрутил ручки и отключил. Приказал мотоциклистам осторожно двигаться по дороге. Если что-то увидят, дать сигнал красной ракетой. Ребята понуро кивнули. Незавидная задача двигаться по открытой дороге к черту впасть. А я повел танки из Туд-Бекер в обход холмов, ломая мелкий кустарник. Справа раздалось несколько орудийных выстрелов. Видимо, вступила в бой первая половина роты. И сразу взвелась красная ракета со стороны дороги. Что-то увидели наши мотоциклисты. Я все еще медлил, не видя цель. Встал на сиденье, внимательно осмотрел местность. Рядом поднялся заряжающий Лененький балка. То, что мы высунулись по грудь, было явной дурью. А, кажись поблизости пулеметчик или расторопный снайпер, он бы за несколько секунд обезглавил танк. Я это понимал но просто не видел другого выхода. Цыкнула младшего сержанта. А ну вниз! Леня что-то разглядел своими кошачьими глазами и показал мне направление. В метрах в пятистах находился оружейный дот. Когда машины поднимутся, откроет огонь противотанковая пушка, укрытая в амбразуре. Мы торопливо описывали полукруг, заходя с фланга. Но на войне всего не предусмотришь. Мы сумели обойти легкие пушки, защищавшие укрепрайон с тыла, и нарвались на батарею старых знакомых, 105 миллиметровых гаубиц, долбивших переправу. Они слышали звук моторов и приготовились к встрече. Часть орудий была развернута в другую сторону, там, где наступал таранец, но две гаубицы уже смотрели стволами в нас. Снаряд прошел рядом с башней. Экипаж спас Иван Федотович, положив танк на полном газу в крутой вираж не хуже гоночного автомобиля. Не повезло экипажу командира третьего взвода. Его назначили недавно, и я его не запомнил. Наверное, он был хорошим парнем. Наверное. На месте его машины взвился столб огня. Я торопливо выстрелил осколочным. Конечно, промазал. Три танка, шедшие позади, били из орудий пулеметов. Когда я выстрелил второй раз уже с остановки, на месте двух гаубиц кипело облако разрывов, простегнутое пулеметными трассами. Расстояние было небольшое, и все наши четыре танка неслись на две оставшиеся гаубицы. Одну сбили снарядом, вторая развернулась только наполовину, когда ее накрыли вырвавшиеся вперед 34-ка старшины Фогеля. Из узкого окопа выстрелил гранатомет. Пулеметные очереди смахнули гранатометчика, но танк Миша Худякова остановился, дернулся и встал, как вкопанный. У него была разорвана гусеница. По траншее убегали оставшиеся в живых артиллеристы. Это была хорошая, глубокая траншея, накрытая маскировочной сетью. Я видел, как мелькают каски. Миша Худяков Высунувшись из люка, стрелял им вслед из автомата и ругался так, что перекрывал шум двигателей. Один из наших танков рванул было вслед, и с Дота открыла огонь противотанковая пушка. Она стреляла под очень большим углом, но сумела врезать по верхушке башни, и танк сразу отполз вниз к стоянке немецких тягачей. Впрочем, их там уже не было. Или удрали, что маловероятно. Или их перегнали в другое место. Я вышел на связь с командиром роты и сообщил, что мы раздавили гаубичную батарею, но один танк сгорел вместе с экипажем и командиром третьего взвода, а вторая машина повреждена. Таранец выругался и приказал уничтожить ДОТ. — С моей стороны к нему не подойдешь, — втолковывал он по рации. — Проследи лично. Там минометы еще имеются. Добей их. — Ясно. «Кого посылать? Фогеля?» — Ротный сказал лично. «Лично проследить!» — пробурчал Иван Федотыч. «Не суй наш экипаж Алексей в каждую дырку! Что у тебя? Подчиненных нет!» Спор с механиком-водителем, вторым человеком в команде танка, мне не понравился. Мы все были возбуждены боем, мгновенной гибелью целого экипажа. Мы раскатали гаубичную батарею, но все это значило мало». Надо было взорвать ДОТ, который равномерно бил в сторону дороги тяжелыми 88 миллиметровыми снарядами. Зенитка, укрытая в бетонной норе, или новая противотанковая пушка, пробивающая броню наших 34-х за 2 километра. Мы все опасались этой пушки. Имелось бы время, я взял бы десяток десантников, гранаты и рискнул добраться туда пешком. Но там наверняка имеются пулеметы. Выход оставался один. Не глядя на Федоточа, я приказал ему в связи с контузией остаться на месте. «Какая контузия!» — взвился старший сержант. «Ты, что ли, за рычаги сядешь?» «Станешься здесь. Отдохнешь. Нервишки успокоишь. Стрелка-радиста посади за орудие. Ты в танке за старшего. Я поеду с Фогелем». «Брось ты, Алексей Дмитрич, забеспокоился Федотыч. Он хорошо понимал, что, высказывая недоверие своему механику и пересаживаясь на другой танк, командир взвода принижает его авторитет. А свой авторитет в экипаже слегка заевшийся Федотыч считал незыблемым. «Я же хотел поставить его на место. Бывают ситуации в бою, когда приходится думать не только об уничтожении противника, но и о подобных вещах» и во взводе и в экипаже нашего танка должен быть один командир. Потому я довольно резко повторил свой приказ. Механик-водитель Федотыч, отвыкший за последние 4 месяца от боев, явно нервничал. Это была также причина того, почему я не хотел его сейчас брать с собой. Возможно, я поступал неправильно, рискуя испортить отношения не только с механиком, но и со всем экипажем. Однако другого выхода я не видел. По-русски говоря, я закусил у дела. Фогель уже разворачивал свой танк. Мы наметили самый безопасный, по нашему мнению, путь. Погрузили трофейный гранатомет, длиной немногим больше метра, ящик гранат к нему. Стреляла эта штука недалеко, зато с ней можно было подлезть к амбразуре вплотную. С собой я взял Леню Кибалку. Миша Худяков, натягивающий с помощью пехотинцев гусеницу, на которой пришлось сменить трак, сказал, чтобы я не лез на рожон. Я пообещал, и мы покатили, обходя дот стороной. Тридцать четверка из третьего взвода горела поперек дороги. Башня валялась рядом. Обугленный труп механика лежал возле переднего раскрытого люка, на обочине тела двух десантников. Из кустов нам махали пилоткой. Я заглушил мотор. Несколько десантников кричали, что дорога обстреливается. Это я сообразил и без них. Заметив движение, немцы высыпали с десяток мин. Мои десантники спрыгнули с брони, выискивая укрытие. К доту мы подобрались почти вплотную. Нас разделяла поросшая кустарником грива. Лезть на дорогу было бесполезно. Возможно, мы успеем выстрелить, но наведенное на дорогу орудие наверняка ударит первым. Шансов уцелеть после попадания подкалиберного, да хоть бы и обычного снаряда 88, у нас практически не было. Я приказал отключить рацию, лишний бубнеж сейчас только мешал. Оставив старшим Фогеля, собрал группу десантников человек 6-7, взял с собой Ленюки Балку, трофейный гранатомет, И мы, пригибаясь, пошли к Доту пешком. Я затеял авантюру, рискуя положить всю группу. Но вечная спешка нашего командования гнала меня вперед. Оставалось надеяться на удачу и то, что мы сумеем обойти Дот. Двое разведчиков впереди попали под пулеметный огонь. Грохот трассирующей очереди оказался неожиданным, хотя было ясно, что пулеметчики прикрывают Дот. Один из разведчиков так и остался лежать. Второй прополз несколько метров. У него началась агония. Я послал Леню за фогелем. Старшина прибежал через пять минут и сообщил, что включил рацию. В штабе ругаются, ищут меня, обзывают трусом. Да хуй с ними. Павел, влезай на гребень, я покажу, где пулемет, накрой его. Перевернуться можно, оглядывая крутой бугор, сообщил командир танка. Я ничего не ответил. Исполнительный Фогель, посовещавшись с механиком, пошел на полном ходу вверх. Из-под бешено вращающихся гусениц летела земля, мелкие камни, отваливались целые пласты почвы. Но скрепленная корнями кустов земляная подушка не дала танку сползти вниз. Я карабкался следом, показал на едва заметный окоп. «Вон там пулемет! Два выстрела!» пулеметное гнездо командир танка разнес со второго снаряда. Я приказал ему оставаться на вершине и через пару минут открыть огонь по доту. Со своей позиции Фогель не смог бы попасть в амбразуру, в лучшем случае положить несколько снарядов на склоне и отвлечь внимание артиллеристов. Кроме того, взобравшись на этот пуп, танк неизбежно окажется в прицеле одной из немецких пушек, которую специально притащит, чтобы сбить обнаглевшего азиата. Мы оба хорошо понимали это. Паша, когда откроют огонь, катись нахрен вниз. Ты нам уже ничем не поможешь. Бежали в шестерон. Фогель добросовестно всаживал фугасные осколочные снаряды в склон перед амбразурой. Один из фугасов развалил кучу земли. Открылся кусок бетонной коробки, которую нашими трехдюймовками просто не возьмешь. Десантник, бежавший с краю, упал лицом вниз. Откуда стреляли, непонятно. Новая автоматная очередь, но мы уже были у основания холма, где фрицы оборудовали мощный пушечный ДОТ. «Леня, давай сюда гранатомет! Я с десантниками наверх, а вы трое бросайте ручные гранаты в амбразуру с подбежки!» В эти секунды я боялся, что немцы нас опередят и забросают гранатами сверху. Мы взбежали на крышу ДОТа. Вентиляционная труба с решетками. Бросили в нее несколько гранат, внизу гулка ухола. Но я не был уверен, что гранаты достигли цели. В трубе, скорее всего, имелись несколько рядов решеток. Сверху виднелась извилистая траншея, которая прикрывала дот с тыла. Пулемет на ноги несколько касок. Десантники расстрелялись их сверху длинными автоматными очередями, я тоже выстрелил из гранатомета и вставил в ствол новый заряд. Мы подбежали к металлическим воротам, через которые вкатывали пушки в тот момент, когда распахнулась небольшая дверца. Из нее по одному выскакивали фрицы и падали под нашими пулями, успев сделать только несколько шагов или дать очередь наугад. Мощный дот, стены которого пробьет лишь тяжелая бомба, Когда его брали в кольцо, превращался в ловушку. Немецкие артиллеристы хорошо обстреляли подступы. Там догорали или неподвижно застыли не меньше пяти танков и нашей, и второй роты. Немцам нельзя было отказать в смелости. Из дверцы летели в перемешку ручные гранаты, колотушки и продолговатые большой силой рубчатые бомбы кайзеровского образца. Десантник неосторожно попал под сноп осколков. Из изрешетивших его. Большой дот предназначен для круговой обороны. Мы остались возле открытой дверцы вдвоем с оставшимся в живых десантником. Он стрелял в дверь из автомата, и я успел выпустить еще три заряда из гранатомета. Потом затвор заклинило. Я швырнул в дымящуюся нору две последние лимонки. Думаю, что, несмотря на потери немцев в огромном доте, оставалось достаточно, чтобы перебить нас. Но вовремя появилась группа десантников во главе с младшим лейтенантом, командиром взвода. Мы его все же взяли, этот чертов дот, и ворвавшись внутрь, перемолотили из автоматов все живое. Открыли ворота. Длинноствольная пушка стояла на тумбе, защищенной щитом и заслонкой на амбразуре толщиной сантиметров 10. См. Рядом стояла запасная противотанковая пушка калибра 50 мм приготовленное занять свое место, если разобьют основное орудие. Груда стрелянных гильз, шум вентиляторов, высасывающих пороховой дым, трупы артиллеристов в зеленых безрукавках с орлом на груди. Все это позже взорвали саперы, а я вернулся к своему взводу. В захваченном доте мы нашли отличный цейсовский бинокль. Он чудом уцелел, придавленный телом немецкого капитана. Винокль оказался вещью гораздо более ценной, чем трофейный пулемет, автоматы, часы и запас диковинных консервов, сосисок, гусиного паштета, клубничного джема, которого я отродясь не пробовал. Расторопный Леня Балка успел переобуться в добротные немецкие сапоги, загрузил мешок не только харчами, но и бутылками с ромом и вином. За разбитую батарею и взорванный дот никто нас не похвалил. Ожесточенная Курская битва была в самом разгаре, вели наступление несколько фронтов. Каждый день гибли тысячи людей. Уничтоженная немецкая батарея и ДОТ в масштабах такого сражения были просто пустяком. Никто не обращал внимания и на наши потери. До вечера, пробивая оборону, рота потеряла еще пять танков, ровно половину техники. Правда, два из них ремонтники обещали к утру восстановить. Другие роты тоже понесли большие потери. На окраине полусожженного хутора замаскировали машины, копали могилы для десантников и танкистов. Погибших, как всегда, было много. Может, 100 человек, а может, 200. Помню, что могилу рыли глубокую. Некоторые ребята, которых мы вытащили из сгоревших машин, превратились просто в головешки. Некоторые вплавились друг в друга и разваливались на куски. Лучше не вспоминать, как их вытаскивали и заворачивали в плащ-палатки. Ужинали трофейными консервами. Ребята принесли свежих огурцов. Хорошо выпили. Комбат Колубов тоже посидел полчаса с нами. Выглядел он подавленным. Наступление буксовало. За день мы продвинулись километра на четыре. Сколько нам полагалось пройти, точно не знаю, но приказ мы не выполнили. Командование решило продолжить наступление вечером, однако кончились боеприпасы. Отстала батарея сопровождения, тяжелые самоходки Су-122, вооруженные, соответственно, 122-мм гаубицами. Мы на них сильно рассчитывали, но говорили, что их перебросили на другой участок. Зато не обошел нас замполит бригады вместе с капитаном Бутовым, начальником разведки, который в свое время звал меня к себе, а когда я отказался, обвинил в трусости. Прикатил он на новеньком американском бронетранспортере с крупнокалиберным пулеметом. Кроме замполита, комсорга, там было человек шесть охраны и молодой старший лейтенант из породы тех, кто трется возле начальства. Единственным человеком, которому я обрадовался, был комсорг. Он привез газеты и расспрашивал о прошедшем дне. Капитан Бутов переговорил с таранцем, оглядел меня. Но, «Ну, как твой лейтенант? Что, как? удивился таранец. Я вместе с Волковым полгода вою. Пушечный Дот сегодня взорвал. Гаубочную батарею под его команду уничтожили. И немцев батальон, наверное, перебил ехидно подсказал Бутов. «Герой!» Антона Таранца, бывалого танкиста, трудно было вывести из себя. Не замечая подковырки, сказал, что первая рота поработала неплохо. Когда вышибали немцев, может, сотню и положили, а по взводам не делили. «Не принято у нас кроиться». «Это у кого? Это у вас?» в наступившей тишине спросил капитан. «У танкистов!» вызывающе ответил Таранец. Старлею нечего было терять. Командир танковой роты тот же танкист. Всегда вместе с ротой, которая только перед наступлением насчитывает 10 машин. 5 машин мы уже потеряли. Если пригонят 2 отремонтированных танка, то их станет 7 штук. Во втором батальоне, по слухам, и половины машин не осталось. А я уже не танкист, по твоему высокому разумению, вскипел выпивший начальник разведки. Мы все, снимая напряжение после боя, хорошо выпили. Конечно, Бутов, как штабной начальник, мог подсыпать говна любому из нас. Но опасно заводить человека, вышедшего из боя. А Таранец, кажется, уже завелся. «Конечно, танкист», — подтвердил Антон, разливая спирт по кружкам. «Ты же на броне к нам подкатил, а не на велосипеде?» «Какой еще велосипед? Ты очумел совсем?» — Может, и очумел немного, — согласился Антон, — когда обгорелые куски ребят в могилу опускали. Напряжение снял замполит, предложил выпить за погибших. Все встали. Старлей, адъютант или ординарец Бутова начал было искать свою кружку, но таранец погнал его. — Иди, иди, здесь танкистов и десантников поминают, жаполизы в другом месте пьют. Бутову, конечно, это не понравилось, но он промолчал. Вот так и пообщались. Хорошо принявший на грудь Антон обнимал меня. «Эх, Леха, жизнь собачья! А командиры некоторые так хуже собак. Воевали нормально. Ты пригляди ночью за постами, и чтобы утром похмелиться чем было». Но поспать нам не дали. А насчет похмелиться – Мало кто из танкистов рисковал выпивать перед боем. На войне жизнь у нашего брата не слишком длинная, а пьяный сгоришь в буквальном смысле, как свечка. Реакция у пьяного замедленная, и все мы это знали просто очень отлично. Хлебнешь и становишься живой мишенью. Только дураки или совсем безразличные к своей жизни люди этого не понимали. Как вот сейчас, например, как можно пьяным садиться за руль? Двинулись вперед. Ядра расцвело, с утра налетели «Юнкерсы-87» и безнаказанно высыпали груз 100 и 250-килограммовых бомб. Вой сирен, мощные взрывы, потом, как обычно, прострочили все из пулеметов. Два танка разбили в дребезги, а легкий БТ-70 перевернуло взрывной волной вверх гусеницами. Сгорели несколько грузовиков. Не успели перевязать раненых, как налетела вторая волна юнкерсов. Если первая группа перекировщиков вернулась на свой аэродром невредимая, то следующую девятку уже встретили наши истребители. Тупоносые Ла-5 носились с огромной скоростью, сбили юнкерс, отогнали других и ввязались в бой с восьмерками Сершмиттов. Мы, задрав головы, следили за истребителями. Один из Лавочкиных дымя шел в крутое пике. Мы кричали, махали руками, подбадривая его, и стремитель сумел выровнять полет метрах в ста от земли и пошел на восток. Другой опять, пробитый пушечными трассами, развалился в воздухе и горящими кусками рухнул на землю. Ни летчика, ни парашюта. Погиб пилот. Оставшиеся самолеты, расстреляв боезапас, пошли на свои аэродромы. Нас, наконец, догнала батарея Су-122. Я их видел впервые. Ходовая часть наша, 34-к, массивная башня-рубка и короткоствольная гаубица, наполовину спрятанная в металлический кожух. — Эй, самоходы, вы где шатались? — спросил Колобов. Командир батареи, рыжий старший лейтенант, ответил, что выполняли приказ в другом месте. Потом, рассыпавшись по полю, вместе наступали на поселок, который немцы приспособили под укрепленный пункт. Атака не получилась. С противоположной стороны поселка открыли огонь хорошо замаскированные 88-мм Из блиндажей и бронеколпаков били пулеметы. Уже на расстоянии полутора километров немцы подбили два танка. Пехота залегла, немного продвинувшись вперед. СУ-122 помогали мало. Во-первых, шли, отставая от нас метров на 300, стреляли издалека. Боезапас у них был совсем небольшой, всего 40 снарядов. Летели увесистые чушки непонятно куда, с очень большим рассеиванием. Одна польза, что взрывались громко. Сушки за нашими спинами отстрелялись без потерь. А бригада потеряла еще штук 6 машин. Некоторые танки горели. Те, у кого была повреждена ходовая часть, добивали немецкие пушки. Тягач, молодцы ремонтники, вытащил одну из подбитых 34 -ок. Заглянув внутрь, мы ахнули. Болванка калибра 88 мм врезалась в основание танкового орудия, там, где башня дополнительно защищена бронированной подушкой кожухом. 100 мм брони не удержали десятикилограммовую болванку, выпущенную со скоростью более 1000 метров в секунду. Командира танка убила на повал, оторвав напрочь голову и руки. Сержант заряжающий погиб от динамического удара. Когда мы его вытаскивали, переломанное тело было на ощупь как мешок, набитый обломками костей. Уцелели механик-водитель и стрелок-радист. Танк не загорелся лишь потому, что стреляли с большого расстояния, и болванка, пробив броню и тело младшего лейтенанта, просто истратила свою силу. Остальные поврежденные танки немцы добили. Они сгорали и взрывались один за другим. Тяжкое зрелище. Из-за пяти сгоревших танков атаку бы не отменили, но большое расстояние, с которого их уничтожили, заставило начальство что случалось крайне редко, приостановить наступление. Кроме того, еще две тридцать четверки попали на минное поле и получили повреждения. Мы стояли в леске, ожидая дальнейших команд. На дороге показалась полевая кухня. Повар считал себя в безопасности и гнал лошадь вовсю. Ему махали, кто-то даже выскочил на дорогу, кашевар... Решив, что знаки подают самые голодные и нетерпеливые, продолжал настегивать лошадь. Урод, сплюнул Федотыч. Тупой дебил. Лошадь жалко. Но лошади как раз повезло. Повезло и кошевару. Этих пристроившихся в тылу воинов, в кавычках, мы не любили засытые морды и постоянное воровство. Не секрет, что многие неплохо жили за счет постоянной убыли личного состава. Начальство хорошо подкармливали, ну и сами не бедствовали. Немецкое орудие ударило по кухне не осколочным или фугасным снарядом, а тем, что было заряжено в расчете на танки. Котлы вместе с тлеющей печкой просадило насквозь бронебойной болванкой, оторвало колесо, Кинувшаяся в сторону перепуганная лошадь сбросила кошевара и подлетела прямо к нам. Федотыч, поймал ее с ловкостью крестьянина, протянул кусочек сухаря, но ей было не до еды. Серая, в яблоках, немолодая лошадь вздрагивала всей шкурой. Механик, не спеша, обрезал по стромке. Прибежал кошевар в порванных прожженных шароварах. Ну, и куда ты перся? — спросил его Федотыч. — Давай, собирай свою кухню и вари обед. Жрать-то нам надо. Оглушенный повар, возрастом не моложе Федотыча, быстро пришел в себя. Свертывая трясущимися пальцами самокрутку, сказал, что на войне всякое бывает. Заглянув в измятые, сковерканные котлы, сообщил, что ведра три каши наскребет. — Хлеб вот! Отвязал он мешок с треснувшего сиденья. Покрошило только малость, но есть можно. Невозмутимость бывалого повара вызвала невольное уважение. Наругань, что он головой совсем не соображает. Кошевар ответил, что и мы совсем не молодцы. Потерели кучу танков, да и засели в кустах. А ему, повару, и подавно неизвестно, что у германцев такие меткие пушки. Невесело посмеялись. Перекусили остатками каши, раскрошенным хлебом и консервами. Потом на поселок налетели наши Илы, отбомбились, выпустили ракеты и принялись долбить видимые сверху огневые точки из пушек и пулеметов. Я поймал себя на мысли, что впервые за неполных два года войны вижу настоящую бомбежку. Девять Илов под прикрытием истребителей хорошо поработали над немецкими позициями. Там что-то горело, где-то взрывалось. Леня Кибалко доложил, что в бинокль видно, как из деревни выскакивают автомашины, а их преследуют штурмовики. Во! Во! Еще одну зажгли! Да еще! Так их, сука, блядей! Потом открыл огонь подошедший гаубичный дивизион. Шестидюймовые пушки были посерьезнее, чем сопровождающие нас самоходки Су-122. Тяжелые снаряды долбили вражеские позиции, поднимая огромные столбы дыма и земли. Кстати, когда снаряд взрывается на пустыре или мимо цели, пламени обычно не бывает. Вспышка огня означает, что попали куда-то в горючее место. Разбили тягач или ящики со снарядами, размолотили дот или танк. Но большинство снарядов падали, поджигая дома и сараи. Хорошей наводки по целям не было, но спасибо и за это. По крайней мере, пока оглушенные трехпудовыми снарядами фрицы придут в себя, у нас будут лишние минуты. Младший лейтенант из пехоты, по-юношески серьезный и сосредоточенный, рассаживал взвод на три моих танка. Сам прыгнул на площадку трансмиссии и, открывая портсигару, угостил меня папиросы. Он был помоложе, лет 19. Я знал. Что для него это второй бой и понимал состояние. Тем более ему было неудобно за своих бойцов, которые торопились спрыгивать с брони, едва начинался обстрел. Сегодня ему придется особенно несладко, потому что рота атаковала практически в лоб. Зеленые поля орловщины, наливающиеся желтизной пшеницей, Единственным прикрытием в лобовой атаке могли служить редкие тополя. Одна надежда, что бомбежка и артобстрел сделали свое дело хоть наполовину. Поэтому мы спешили. Мы очень спешили. Ракеты взлетали с левого и правого флангов. Вперед! Осколочный снаряд уже в стволе. Иван Федотович с открытым на четверть люком плавно тронул машину с места. Я уже наметил маршрут. Вначале по прямой, до кучки тополей на обочине. Мы пролетели это расстояние на одном дыхании. Леня Балка не успел даже докурить самокрутку. Едва миновали поля, растущие кружком, как первый снаряд пролетел в метре над башней. Точный прицел. Федотович бросал танк из стороны в сторону. Я ловил взглядом вспышки. Для нашего орудия цели пока слишком далеки. Леша! «А ты его видишь?» – спросил меня заряжающий. «Ну, примерно». Получив момент, оглядел свой взвод, дорогу. Два танка не отставали, но одна машина дымила. Лотерея. Нашему танку везло вчера, сегодня с утра, но долго это продолжаться не может. Удар летую грань башни, накаркал. Невольно съеживаюсь. Что чувствует человек, Сидящий в тесной железной коробке, по которому с маху бьет огромная кувалда. Закладывает уши. Леню сшибает сиденье, он летит вниз на боевую укладку. Ленчик жив. Кибалка сплевывает на ладонь кровь, рассматривает ее. Танк делает очередной зигзаг. Мы уходим еще левее, самовольно меняя направление, и поднимаемся к горящему селу по узкой ложбинке. Нас почти не видно. Метров 400 пройдем в относительной безопасности, если на прямую наводку не выкатится немецкий танк или самоходка. И если не налетим на мину. Разведанные минные поля и сделанные в них проходы на моей карте отмечены. Но это весьма относительно. Сколько раз я был свидетелем, как под огнем наши саперы, да и немецкие тоже, быстро устанавливали противотанковые и противопехотные мины, почти не маскируя их, а лишь слегка забрасывая землей. В горячке боя на скорости под 50 очень трудно разглядеть эти небольшие бугорки. Я дал команду уменьшить скорость. Танки Фогеля и Худякова шли не отставая. Десант тоже пока держался на броне, хотя из силы огонь не только орудия, но и пулеметы. Самый трудный момент будет, когда мы выскочим из ложбины и очутимся всем взводом под прицелом. Немецкие артиллеристы этого ждали. Если попробовать раньше. Я понял, что, уходя от опасности, загнал все три своей машины в ловушку. Конечно, немцы видели верхушки мелькавших в низине башен, но стрелять не торопились. Зачем? Ложбина кончится. Мы очутимся, как на ладони. Экипаж молчал. Леня Кибалка двинулся ближе ко мне. Теперь его прикрывал массивный казенник пушки. Это было инстинктивное движение. Неизвестно, с какой стороны прилетит снаряд. Может, он врежется в нижний угол корпуса, когда мы будем переваливать бруствер. «Стой, Федотыч!» Танк мгновенно остановился. Шедшая позади машина Фогеля едва не уткнулась стволом в башню. До конца ложбины оставалось сотни-две метров. «Федотыч, глянь на тот гребешок. Вон туда. Там будем выскакивать». «Гребешок» — это метров семьдесят укрытия, где три машины смогут расползтись, набрать скорость и не оказаться всей кучей в рамке немецких прицелов. «Алексей!» — в наушниках трещало и щелкало. вызывал Таранец. «Я потерял твой взвод! Ты где?» Замполит батальона наверняка добавил бы слово «прячешься». «Антон, мы атакуем, идем слева». «Все, времени у меня не оставалось». Высунувшись из люка, дал знак остальным «делай, как я». Федотыч рванул вверх, вылезая с опасным уклоном, зато мало теряя скорости. Но у Миши Худюкова не слишком опытный водитель. Перевернется к черту. «Иван Федотыч, бери левее». «Левее» — это подъем около 30 градусов. «Предел для 34 -ки. Двигатель ревел на полных оборотах. «Я понял, что механик не хочет снижать скорость», И рвет на запредельном газу. Фогель выскочил тоже, а Худяков оставался внизу. Мы неслись по направлению Яблоневого сада и баньки возле ручья. Снаряд прошел мимо. Еще один шлепнул в мягкое. Страшный звук. Его скорее чувствуешь, чем слышишь. Болванка разорвала тело одного из десантников. Я выстрелил наугад. Потом еще раз. Высунувшись, увидел забрызганную кровью броню. Уцепившись за скобы, позади башни прятались младший лейтенант и ефрейтор. Танк Фогеля не отставал, тоже стреляя на ходу. Наконец показалась 34-ка Михаила Худюкова. Догоняя нас, он сжал по прямой, забыв все наставления о зигзагах во время атаки. Танк Худюкова умудрился не только пролететь открытое место, но еще и выстрелить из пушки – а потом пулеметными очередями прижал к земле расчет 50-мм пушки. Эта гадюка с трехметровым стволом понаделала бы нам достаточно гадостей. Фогель, развернувшись, влетел через проем в Яблоневый сад и раздавил орудие. Догнал и подмял корпусом одного, а потом второго артиллериста. Теперь нам оставалось спешить как никогда». Мало того, что мы потеряли столько времени, заходя с фланга и выбираясь из оврага, нас уже хорошо слышали в поселке. Внизу горели еще два танка. Мы шли клином. Я впереди, фогили худяков метров сорока по сторонам. Выбрались из сада. Посреди улицы стоял без башни легкий Т-70 и мотоцикл. Рядом лежали несколько тел. Разведка нарвалась на засаду. Мы открыли огонь по окнам полуподвалов и подозрительным местам. Нам ответили точным выстрелом. 34-ка пал Фогеля, опытного пехотинца и лучшего командира танка застыла на месте. Неужели убит? Стрелял танк Т-4, который уходя от ответных снарядов исчез за стеной каменного амбара. Я нарушил сегодня столько инструкций боевого устава что терять оставалось нечего. Главным было выяснить, жив ли экипаж Фогеля. Выпрыгивая, крикнул Леня «Прикрывай! Бей вдоль улицы!» я им!» — отозвался Кибалка. Подкалиберный снаряд прошел между шаровой пулеметной установкой и люком механика. Откинулись оба верхних люка. Сначала вылез Паша Фогель, потом потянул за собой заряжающего. Я перехватил руку, и мы вдвоем выдернули раненого парня. Он открывал рот, как рыба, а не мев от шокой боли. Ступня и кусок голени болтались в облепленной кровью штанине. Когда мы опустили парня на траву, боль вырвалась наружу, и он завыл, как тяжело раненое обреченное животное. Подбежал младший лейтенант из десанта, умело перехватил ногу ремешком повыше раны. Из люка вывалился механик-водитель. Половина лица была залита кровью, танкашлем изодран в клочья. Танк уже горел, когда мы вытащили стрелка-радиста. Раскаленная жало подкалиберного снаряда, стрелы, пробило ему грудь. Даже крови было немного. Она спеклась от страшного жара, а комбинезон на спине тлел. Мы успели отнести тела метров за двадцать, когда в танке Фогеля сдетонировали снаряды. Башню сбросило вниз. Пламя извилистым хищным языком лизнуло грушу, возле которой стоял танк. Вспыхнули ветки. Скрученные листья плясали в потоке пламени, недозревшие мелкие груши падали вниз. — Паша, я умру! — кричал заряжающий, вырываясь из рук. Его прижимали к земле. При каждом рывке, державшийся на сухожилиях кусок ноги, подпрыгивал и мотался. Сквозь порванную штанину начинала сильнее течь кровь и торчал острый кусок кости. Механику-водителю перевязали голову, сплошь избитую мелкими крошками брони. Его спас тонкошлем и то, что большинство осколков вошли в щеку, оставили от правого уха лохмотья. Хотя один человек из экипажа был убит, а двое тяжело ранены, это был еще не самый худший вариант. Раскаленный подкалиберный снаряд, прошивая броню, баки с горючим, моторное отделение зачастую очень быстро вызывает пожар и не оставляет раненым времени покинуть машину. Я на себе испытал. Достаточно раз-другой глотнуть дыма и начинаешь терять сознание. Пока занимались ранеными, батальон снова начал атаку. Нас догоняли две 34-ки третьей роты и цепочка перебегающая вдоль плетня пехотинцев. Я оставил Фогеля возле раненых, а сам вместе с Мишей Худяковым пошел на скорости к амбару, где прятался Т-4. Хотя, может, он уже и ушел. Впрочем, вряд ли. Немцы не собирались отступать. Это показывал и вчерашний, и сегодняшний день. Перепаханные бомбами и тяжелыми снарядами деревни продолжали вести огонь уцелевшие танки и орудия. «Миша!» – передал я по рации. «Бей фугасными по амбару, а я попробую подловить гада!» Рация Худякова что-то протрещала в ответ. Но команду он понял. Фугасные снаряды принялись крошить амбар. Сползла жестяная, покрашенная охрой крыша. Самодельные крупные кирпичи из глины и соломы вылетали кусками по несколько штук. Внутри амбара что-то горело. Стены оказались довольно прочными. Худяков выпустил пару бронебойных снарядов, пробивших амбар насквозь. Улицу заволокло дымом и кирпичной пылью. Я тоже два раза выстрелил в клубящийся комок. Дальше все произошло неожиданно. Сбоку вывернулся небольшой бронетранспортер с решетчатым кузовом и 37-мм зениткой. Увлеченный охотой за Т-4 я прозевал его появление. Десантники открыли суматошную стрельбу из автоматов. Я успел развернуть башню и получил сразу пять или шесть небольших снарядов в лопы в гусеницы. Снаряд нашей пушки, выпущенный наспех, ударил в край борта, вложил кого-то из артиллеристов. Пока Леня перезаряжал оружие, я выпустил половину пулеметного диска, сбил прицел зенитной установки, затем врезал в лоб машины фугасным снарядом. Было бы обидно, если бы этот недомерок на колесах вывел из строя 34-ку. Но так оно и произошло. Снаряды не пробили лобовую броню, но вмяли шаровую установку курсового пулемета, надорвали гусеницу и исковеркали ведущее колесо. Повезло стрелку-радисту Степе Пичугину. Будь снаряд бронебойным, он бы вбил пулемет внутрь вместе с шаровой установкой. И тогда Степе бы крепко не поздоровилось. Но на войне, как в карты. Восьмизарядные обоймы зенитных автоматов набивались, как правило, снарядами разных типов. Степи достался осколочный. И броня его спасла, хотя и ударила крепко. Федотыч осмотрел гусеницу, колесо, И весело сообщил, что надо вызывать ремонтников. Я понимал его хорошее настроение. В деревне творится черт знает что, кругом засады, противотанковые пушки. Ремонтники вряд ли поторопятся в эту кашу, а значит минимум до вечера экипажу придется загорать. В бой идти не надо. Оставаться в горящем селе возле подбитого танка тоже не мед. Но все же лучше, чем атака прямиком на снаряды. Я связался с Таранцем. Командир роты приказал мне пересесть в оставшийся танк и двигаться к центру села. Я – командир взвода. Я был обязан воевать до последней машины. Мишу Худякова оставил вместе со своим экипажем и ранеными, которых набралось человек 8 восемь уже. Помню, что двое, заряжающие один из десантников, умирали на глазах. Десантнику вряд ли бы кто помог, его пробило осколками в нескольких местах, причем в живот. Наверняка крупные осколки порвали внутренности. Заряжающего из экипажа Фогеля можно было попытаться вытащить. Когда завел об этом разговор, младший лейтенант-пехотинец отрицательно покачал головой. Если эвакуировать, то обоих, чтобы у десантников не сложилось мнение, будто мы заботимся в первую очередь о своих танкистах. Да и для эвакуации требовалось как минимум 10 человек. По четверо на каждого тяжелораненого и двое бойцов для охраны. На войне часто приходилось совершать поступки, за которые потом переживаешь. Миша Худяков рвался со мной. Я занял место командира в его танке. Худяков решил, что я не доверяю ему. «Там же пятеро свободно поместятся», – убеждал он меня. «Как же экипаж без командира?» Как людям в глаза потом смотреть? — Хватит, Михаил! — оборвал я его. — Вместе с Федотовичем позаботься о раненых. Свяжись с кем-нибудь, лошадей поищи, телегу, что ли, и ройте окопы. Я вас не в тылу оставляю. Проезжая мимо амбара, увидел горевший немецкий танк. Видимо, один из бронебойных снарядов, выпущенных Мишей Худяковым, достал Т-4. Заряжающий с гордостью заявил, что это их работа. На перекрестке улиц лежали десятка-два трупов наших бойцов. Механик приостановился, осторожно объезжая тела. Это нам едва не обошлось попаданием. Гаубичный снаряд взорвался метрах в десяти. Десант как ветром сдуло. Немцы выпустили еще пару снарядов, и мы промчались напрямик и прижались к забору. Здесь встретились с Антоном Таранцем и командиром второй роты Марченко. От двадцати машин... Остались 8 или 9, в том числе один легкий Т-70. Два танка перекрывали соседнюю улицу, остальные дожидались, пока подойдет рота самоходок и подтянется пехота. Старший лейтенант, командир роты, полоскал рот спиртом, заодно прихлебывая. Небольшой осколок пробил щеку и выкрашил зуб. В куда угодил! Санинструктор, молодая девчонка, видимо, достаточно близкая старлею, Уговаривала его наложить повязку. «Вадим! Ну, кровь сильно течет! Надо перевязать! Рот, что ли, завязывать? Засохнет и так!» Девушка осторожно промокала рану. Я глядел на них. «Кажется, любовь. Большинству из нас отпущена очень короткая жизнь на войне. Уже вторую неделю ждут ожесточенные бои на Курской дуге, а мы наступаем всего второй день. За это время у нас выбили половину танков. В пехотных подразделениях потери еще больше. Мы хорошо знали, что и людей, и танки будут бросать в бой до последнего, пока от батальонов и рот просто ничего не останется. После короткой передышки снова пошли в атаку. Западный край безымянной деревни возвышался пологим холмом, и оттуда, кроме пушек и пулеметов, били закопанные по башню два Фердинанда. Их пытались взять самоходки СУ-122, выскакивая из-за домов и посылая фугасные снаряды. Броню Фердинандов они все равно бы не пробили. Скорее надеялись повредить орудие и оглушить экипажи. Поединок закончился не в нашу пользу. Одна самоходка загорелась от прямого попадания, а вторая получила снаряд в массивный кожух, прикрывающий ствол. Ствол вывернуло, а кожух смяло и разорвало пополам. Механик самоходки успел вывести машину из-под обстрела. Экипаж СУ-122 составлял 5 человек. Командир погиб, двое или трое были контужены. На поврежденную самоходку уложили тело погибшего лейтенанта, погрузили контуженных и раненых. Я напомнил механику, что он забрал раненых, находившихся рядом с моим танком и сгоревшей Фогеля. Механик кивнул и уже захлопывал люк, торопясь выбраться. Я поймал его за воротник и повторил маршрут, по которому надо двигаться, чтобы не проехать мимо. Рядом рвались снаряды немецких гаубиц. — Да понял я! — вырвался механик. «Заберу — Заберу! Я уловил чутьем, что механик не станет делать крюк, что он врет. Его батарея уже потеряла две машины. Снаряд врезался в метре от него, чудом оставив живых. Ошеломленный, не пришедший в себя от шока, водитель торопился убраться как можно быстрее и как можно дальше. Забегая вперед, скажу, что чутье меня не подвело. Самоходчик гнал прямиком в тыл, но, как говорится, от судьбы не уйдешь. Немцы вели сильный обстрел дороги из гаубиц. Один из снарядов взорвался рядом с самоходкой, Смахнул раненых, часть из которых погибла, вывернул колеса и повредил двигатель. Механик кое-как отогнал машину в придорожные кусты. Сам, контуженный, принялся оттаскивать тела в безопасное место. Его убило осколками. Спустя несколько минут загорелась от прямого попадания самоходка. Вот и давай оценку человеку, смелый он или трус. Механик, сломя голову, гнал машину из горящего села, торопясь уйти из-под обстрела, а потом под снарядами вытаскивал раненых и контуженных, пока не погиб сам. Моим раненым, кроме умершего от осколков в живот десантника, повезло больше. Федотыч обшарил дворы, нашел телегу, спрятанного в хлеву молодого бычка. Сумели соорудить упряжь, погрузить всех раненых и вывести их на этом транспорте. Кому было суждено выжить, кому нет, я не знаю. Но Санбад был расположен недалеко, и операции делали быстро. Дай бог, чтобы ребята остались в живых.